Вечер шестой. Жители города привыкают к осаде. Храбрость солдат, бравы матрос кошка, потери среди защитников кончены государя императора Николая I. Видна недаром, говорят дедушки, что ко всему привыкнешь, начала Анна Демидовна, принимаясь за прялку. Привыкли мы к снарядам. Первые те дни, лишь загудят пушки, так оказалось, что они тебе уж голову оторвали. А как послушали мы их неделю, да месяц, да другой, так совсем с ними свыклись. Сначала ты колено да идти в своего ждаль ли, проведать либо домой поесть приготовить, так выжидаешь, как бы пальба утихла. А потом снаряды около тебя так и свищут. А ты идёшь себе по улице и думашки не думаешь, дело обычное. У нас в подвале и душно, и тесно было, и приличнее где. Опять же Ваня уж очень у меня тосковался. Вот я и задумала домой вернуться. От смерти, думаю, всё равно не уйдёшь. И пошла я сперва проведать своё гнёздышко. Подхожу и вижу: соседка у себя на пороге сидит. Здорово, говорю, Кузьминишна, как живёшь, можешь? А она говорит: "Да горе у нас большое, Демидовна. Сестра Настасья другой день глаз не осушая плачет". И рассказала она мне про их горе. Настасья жила у неё с детьми, а муж-то Настасьин, солдат по фамилии Вакицкий, служил на укреплениях. Строго было запрещено служащим отлучаться. Но да уж очень захотелось ему своих проведать. Он опобежал тайком, повидал всех и собрался назад на батареи. А мальчишка его, годочка в четырёх, уцепился за него и поднял рёв. "На чтой, говорит, дядя с нами?" вокетски шепнул Женя, обманул я его. И говорит сынешке: "Ладно, ляжем вместе". Уложил его и сам около него лёг. Дело шло к вечеру. Ребёнок заснул, да и отец задремал. Анастасия думает: пусть он отдохнёт. А воз и дело не хотятся, и сама прилегла. Вдруг слышита над треск страшный. Вскочила и смотрит. Проклятая бомба пролетела сквозь крышу и прошибла пол. Бедного мальчика бросило к потолку, и упал он на пол. с рассеченную головкой, а Вакицкий хрипит и стонет. Так и взвыла Настасья, и не знает, куда броситься, да видит ребенок уж мертвый и побежала к мужу. У него рука раздроблена, и лежит он, как пласт. У бедной Настасьи мысли совсем помутились, ведь беда, если узнают, что муж ушел тайком домой, и пустилась она бежать к укреплениям. Родимые, говорит солдатам, помогите. Мой-то ранен у нас дома и на ногах не стоит. Сейчас прибежали ребята, унесли Вакицкого и сдали его на перевязочный пункт. Сейчас мало ранен. Услыхала я про эти страсти и думаю себе: "Нет, здесь уж очень страшно. А тыщу я лучше квартиру подальше от неприятеля". Бережёного-то Бог бережёт. И нашла квартиру такую удобную. Была у нас дома тележка ручная. Положила я на неё наши вещи, перевезла их туда, и перешли мы с Иванушкой на Новоселье. Всё пришло в прежний порядок. На бульваре начали опять гулять барыни, а купцы стали выносить свои столы на площади и торговать. случалось, что бомба разгромит стол, и хозяин его убьёт, а другие торговцы убитого унесут, очистят место и примутся опять за своё дело. Когда станет уж очень жутко на площади от неприятельских снарядов, то перенесут рынок на другую. Матушка, сказал Иван, я помню, что и мы, дети, привыкли к польбе, и всё строили себе на улице крепости из песку. Кто из нас бывал Корнилов или Нахимов, а кто другим именем назовётся, я всё в Нахимовы просился. А того ты, может, не помнишь, отозвалась Анна, что я тебя под конец не стала пускать на эти игры. Когда уж очень подошёл к нам неприятель, так час состали подымать на улице убитых детей. Что говорить? Бомба и среди стен отощет. А всё казалось, что Дома как будто скрыт. Сама-то я ходила по улице, не боялась, а за тебя страшно было. А солдатики и подавно привыкли с бомбами да ядрами. Перед всяким бастионом был двор, и на нём вырыты землянки. Туда солдаты уходили обедать, спать, а в холодное время разложат огонь, да и сидят около него. Зайдёшь бывало в землянку, И такое там веселье, кто шьёт, кто ружьё чистит, а старичок рассказывает какую-нибудь сказку затейливую. Когда достанут карты, в дурачки играют и знать не хотят, что бомбы до да ядра над головами свищут. Только вот досада, как примутся за ложки щей похлебать, да вдруг ядро шлёп в котёл и прощай обед. Ну, чтот, ребята, выругают ядро порядком. А какие шутники у нас водились на батареях. Наденут они военную фуражку на палку, до да палку-то и воткнут между камнями, так что фуражка видна. А они приятели думают, это солдат стоит и стреляют в неё. Иной раз целых 2 часа полят. А наши-то так и покатываются со смеха. Пусть мел француз потешается, которых из наших молодцов хоть хлебом бывало не корми, а пусти только на неприятеля. Был матрос по прозвищу Кошка. Крещённого в имени его не знаю, а прозвали его Кошкой, потому что был он на руку нечист. Как лежит плохо фуражка у товарища, так он её стащит и в кабак Кутила был, да уж зато настоящий долец. Вызывали частенько охотников на ночную выловку, так без него дело бывало не обойдётся. А вы знаете ли, дедушки, что такое ночная выловка? Я только хотела спросить, матушка сказала: "Дария, а сама дива даюсь. Как ты-то всё знаешь?" Да ещё сказывать не хотела, говорила: "Не умеешь". Не дай Бог ни другу, ни недругу родная узнать, как я узнала. Горе выучила. А коли сказываю я вам понятно, так слава богу. На ночную вылазку уж кто идёт, кому море по колено. Надо подкрасться ночью к авражьему лагерю, высмотреть всё. А увидишь кучу неприятелей на пасть на них. «Да ведь неизвестно, куда забредёшь. Иной раз пойдёт наших охотников человек десять, а окружат их неприятелей целых пятьдесят, так что никто и не вернётся». Кошка-то на эти вылазки вызывался всегда первый, да ещё зачастую придумает помимо командиров какую-нибудь удалую выходку, и всё сходило ему с рук. Раз — Подполз он к английским укреплениям и спрятался за большой камень. А перед камнем была вырыта огромная яма. Лежит кошка, духа не переведет, и слышит, ведут в яме беседу. Он заглянул украдкой и видит, сидят четыре англичанина и варят говядину. Вдруг он крикнул, что не есть силы. «Ура, ребята!» Англичане срабели, выскочили из ямы и бросились бежать к своим. А кошка спустился в яму и давай забирать, что плохо лежало. Три ружья, да бутылку рому, да две сумки с лепёшками. Стояли тут ещё два котелка с мясом. Ус их-то захватить нельзя было, так он мясо-то выбросил. и вернулся к товарищам. А то ещё пошли наши на ночную вылазку и на пале на траншею. Англичане там работали. Наши бросились на них, которых убили и много пленных взяли. У нас же погиб один только солдат, и в темноте не отыскали его тело. На другой день вздумала скошки заглянуть опять в неприятельскую траншею. Пополз он тихонько на животе и видит убитого товарища. "Ях, думает кошка. Хоть бы похоронить ты его со своими". Снял он с себя пояс, привязал один конец к ногам мертвеца, другой к своей ноге и пополз, а труп тащил за собой. Англичане увидали кошку и принялись по нём стрелять. А он всё полз и совсем уж бедный уморился. Как добрался до наших укреплений, так крикнул: "Помогите, брацы!" Подоспели к нему четыре матроса и взяли его били. Приметил Кошка, что с траншейных работ англичане уходят обедать на бастионы. Подкараулил их, бросился на траншеи, лишь только ушли работники, И унёс 12 лопаток, 4 кирки и 4 ножа. Иной раз, как услышит командир, что задумал кошка вытянуть какую-нибудь штуку, очень уж удалую, так велит его запереть, чтобы не попался он в беду. А кошка обманет караульного, убежит и поставит на своём. Обзавёлся он мешком. И наденет его бывало на себя. Весь в него влезет. Были в этом мешке две дыры для глаз. Подползёт кошка к неприятелям или ляжет, не шевелится между камнями и кустами. Задремлет ли часовой, кошка выхватит у него ружьё и давай бог ноги. Пройдёт ли солдат, кошка на него бросится, обезоружит его. возьмёт в плен и приведёт к нам. А со своими пленными он был всегда хорош. Угощал их водкой или чем Бог пошлёт. Кошка был в 18 вылазках, получил две раны и наградили его Егорьем. Кадже жив он до сих пор, то может рассказывать добрым людям о своих проделках. Радо были посмеяться маленько, а житьё-то было незавидное. Не допивали, не доедали, выспаться никогда. А уж по утрам и подавно не до смеха было, когда фуры объезжали укрепления и забирали мёртвых. При каждом бастионе были иконы, и свечи перед ними теплились. Убит кто ночью, товарищи посмотрят. Нет ли у него чистой рубахи в запасе? Найдут, так наденут на него и положат его под иконы. По утрам фура останавливалась у бастионов и укладывали в неё тела. Да когда бывало, двинется она вся нагруженная, прослезятся ребята, перекрестятся и молвят: Царство вам небесное, братцы, и мы скоро за вами. Иной день фуры наполнялись по нескольку раз и отвозили мертвецов к пристани, а уж там клали их на ялики до котера и доставляли на северную сторону. Приходилось мне не раз видеть, как их выгружали, которому давали свечу в руку, у которого складывали пальцы крестом, словно он сердечный ещё молился за Севастополь. На северной был устроен склад для убитых который наполнялся днем, а ночью рабочие привозили тела на кладбище. Много их кладбища, где спят наши солдатики, а самое большое, на котором лежит сто слишком тысяч, называется Северным кладбищем. Там и братские могилы. На этом кладбище была всегда готова яма. В нее пускали до пятидесяти трупов, потом засыпали и... и выкладывали на ней крест из камней, либо ставили деревянный. Священник совершал общую панихиду по убиенным, и часто добрые люди приносили кутью, чтобы их помянуть общей молитвой. Неподалеку работали обыкновенно арестанты, что были выпущены из тюрем. Увидят они, бывало, что молятся кто на кладбище, так оставят свое дело, подойдут, встанут также на колени. И одному Богу известно, дедушке, чья молитва была праведнее перед ним. Настал великий пост. На второй неделе пошла я на бастионы пирожок отнести моему Ефиму Петровичу. Вижу, что и он сам, и другие солдатики очень приуныли. И спрашиваю, какой ещё угорь Господь послал? А Ефим-то мой Петрович говорит: Да уж надо горя ждать! Господь знамение являет. Видно, не ныне, так завтра падёт Севастополь. И рассказали они мне, что случилось. На каком-то казённом заведении было вылеплено из глины имя покойного государя, и над ним большой царский венец. Вдруг ни с того ни с сего Венец и царское имя свалились со стены и разбились об мостовую. Как услыхала я это, так и всплеснула руками. И точно, явил Господь знамение, только не к Севастополю. Случилось это дело, как теперь помню, во вторник. А в пятницу скончался царь. Как дошла до нас об этом весть, Отслужили везде панихиды, и гарнизон присягнул новому государю. В это самое время князь Меншиков отказался по болезни от своего начальства, и император прислал на его место князя Михаила Дмитриевича Горчакова. Пока не успел он еще подъехать, принял команду граф Остен Сакин.